«Вроде бы это здесь», – вдумчиво произнес Алекс, поглядывая на разбитый экран своей красной раскладушки. «Мы стояли у заброшенных доков посреди жилых трущоб. Перед нами открывался вид из десятка ржавых контейнеров, среди которых нас интересовал лишь один. На улице метель. Мы слишком много времени потратили на поиски нужного контейнера. Все парни, включая самого Алекса, замерзли. Моя маска покрылась небольшим слоем иния. И в моих мыслях было лишь желание поскорее все закончить, чтобы снова оказаться внутри теплого помещения». В этот момент я мечтал о чашечке горячего шоколада и свежего Памела, который очень давно не покупал. Я бы сейчас с удовольствием сгонял в магазинчик миссис Тьюденс, которая продавала самое вкусное помела во всем центральном районе. Давно я к ней не наведывался. Интересно, как она там? Парни, номер контейнера совпадает с тем, что прислал мне Этос, это он. «Будем вскрывать?» – спросил Дэни у Алекса. «Да, погоди секунду». Алекс подошел к двери и заметил приборную панель, которая была закрыта замерзшей тряпкой. Он пытался ввести код несколько раз, но ничего не получилось. После этого он решил собственноручно оторвать все крепления дверей. Даже учитывая, что двери контейнера наполовину засыпало снегом, ему не составило труда с легкостью оторвать их. Если бы мы с пацанами занимались тем же, то без Алекса потратили на это полдня. После того, как двери распахнулись перед нами, мы особо ничего не смогли разглядеть, потому что на улице было темно, так как время уже вечернее. «У кого-нибудь есть свет?» – спросил его парней. «Светодиодные лампы, неоновые трубки!» Все в ответ лишь пожали плечами. «Я разберусь», – подхватил Алекс. Наш лидер выпустил из своего тела свои микроскопические пылинки, распространяя их по площади всего контейнера. Дав им максимальную мощность, он зажег каждую, осветив все помещение. Выглядело это так, будто миллиарды светлячков прилипли на всевозможные поверхности, на которые только можно сесть. «Перед нами открылась вся картина целиком. Мы увидели полный контейнер с забитым всевозможным оружием, имплантами и снаряжением. Основная часть была накрыта тряпками, поэтому, сняв их, мы заметили как дешевое оборудование, так и дорогостоящее, эпическое, и даже легендарное». «Посмотрите, парни!» – окликнул Насхира. «Здесь полным-полно боевых имплантов, а ямуры, титановые руки и ноги, глазные яблоки со сверхточным цифровым процессором». «Откуда здесь все это?» – удивился я. «Краденные импланты». «Как ты это понял?» – спросил Олег Сухира. «На них нет серийных номеров. У каждого импланта, даже не корпоративного, имеется свой серийник. Плюс это старые партии. Десять лет назад Аямура объявила о краже 20% своих имплантов с самых крупных заводов Митры. В тот день их акции упали на 14 пунктов. После этого они усилили охрану в три раза, снарядив своих бойцов остатками как раз-таки с этой партии». «Вот это познание». Немного разбираюсь. Мое тело на 60% процентов покрыто имплантами как раз ямуровскими. Я приятно удивлен тому, что это с такими прибамбасами. Когда мы шли к его складу, я думал, что большая часть его добра будет собрана с черного рынка. Однако оттуда лишь несколько дорогих, но бесполезных безделушек. И какие же? спросил я. Вот эти, вдруг показал нам Макинтош. Что это? Это, друг мой, специальные протезы на руку, позволяющие наливать алкоголь через палец. Что, реально? удивленно посмеялся я. Я подошел поближе, чтобы внимательно рассмотреть эту чудо-машину. Передо мной лежала рука, внутри которой была специальная емкость для жидкости. Тоненькая трубка проходила через все запястье, а на конце указательного пальца было отверстие, через которое эта жидкость должна была литься. Не могу поверить своим глазам. Это же просто гениально! «Хоть ты сейчас не можешь видеть это воочию, но постарайся мысленно представить, как выглядит эта чудотворная загогулина». «Давай просто попросим автора, чтобы он нарисовал эту штуку, чтобы все это увидели», – подхватил Алекс ход моих мыслей. «Я постарался описать это настолько, насколько это возможно», – взволнованно ответил ему я. «Давай лучше попросим, чтобы к следующей главе мы сами носили такие импланты». «Думаю, он не согласится», – ответил Алекс. «По сюжету в этом нет никакого смысла». «Ребят, вы о чем?» – встревоженно спросил Насхира. «Да так, ни о чем», – почесал затылок я. «Завязывайте уже с вашими стимуляторами, крыша совсем едет, галюны начинаете ловить». В ответ мы просто промолчали и продолжили рассматривать содержимое контейнера. «В целом, тут нет ничего интересного», – сделал выводы Алекс. «Берите все, что приглянулось из оружия, и дельтуем отсюда». «Я вижу несколько полуавтоматических пистолетов, винтовки с сенсорным наведением и дробовики со скоростным зарядом», – подметил я. Покой, отрезал друг. «Алекс». — обратился Макинтош. — Я могу взять с собой пару аямуровских рук? Для личного пользования. — С каких пор ты и протезы собираешь? — спросил Хира. — Хочу разобрать и все самое интересное включить в свой новый проект. — Он индивид, — подхватил Алекс. — То, что он метко стреляет, не делает его таковым. — Хира, а то, что он единственный, у кого получается это делать только под синькой, тебя не удивляет? — возмутился Алекс. Я начал смеяться, а Йош стоял рядом и молча недоумевал. Хиро помолчал несколько секунд, а после цинично пожал плечами и потащил ящик с оружием наружу. «Ты разве до сих пор не закончил свой экзокостюм, который я видел в твоей мастерской?» – спросил Алекс у Макинтоша. «На последнем этапе производства», – гордо поднял голову индивид. «Думаю, к весне закончу. Ну так что, я могу забрать руки?» «Бери». Мы вынесли несколько ящиков на улицу. Алекс погасил все свои светлячки и запер дверь, обернув толстым ломом дверные ручки, чтобы невозможно было ее открыть снова. «Ты машину вызвал?» – спросил он меня. «Да, через пять минут приедет Роберт Джон на серебристом Турбок роуз. «Отлично. Хочешь потом съездить со мной в тату-салон?» «Ого!» – усмехнулся я. «И что ты будешь набивать?» «Что-нибудь?» – Устал ответил Алекс. «Хочу закрыть татуировками свои шрамы на шее». «Ну ладно. Надеюсь, ты не будешь плакать, как девчонка, потому что тату набивается с болью и страданиями». Он недовольно вздохнул. «Так, парни», – обратился к нам Алекс. «Скоро приедет тачка. Загружаем оружие, отвозим его в штаб. Через четыре часа встречаемся в клубе. Будем обсуждать наброски моего плана». Все понимающие кивнули.